Глава 12. Моя сумка с броней и мечом находилась среди прочих вещей позади кареты. Порывшись там под нетерпеливым взглядом Селестины, я, наконец, вытянул баул из самой середины, раскрыл и достал завернутое врагоже же оружие. «Все на месте!» — улыбнулся я ей, разворачивая ткань. «Ничего не пропало?» Увидев увеличенный в пять раз кинжал с огромной гардой и массивным лезвием, Графиня-адмирал благоговейно прошептала, «Какой большой!» «Не ты первая это говоришь?» Самодовольно ответил я, «Да, божественный меч ни с чем не спутать. Разреши?» Она протянула руки, и я без лишних раздумий вручил ей его, спокойно наблюдая, как она осторожно принимает оружие на раскрытые ладони. «Легкий!» — удивилась она. «А по виду так вообще неподъемный должен был быть?» «Сама сказала, божественный!» Хитро прищурился я. «Точно!» Она кивнула, признавая мою правоту. «А какое у него имя?» «Э, «Имя...» Я замялся, вспоминая свой, как мне тогда казалось, оригинальный ответ легатам. «Ну, как бы... гладиолус». И вновь она посмотрела на меня, как на дурачка. «Уму непостижимо!» — помотала графиня-адмирал головой. — Назвать меч цветочком. Правду говорят, маги странная. А почему ты вообще его здесь оставил? Побоялся, что во дворец с ним не пустят? Э, — Да нет, — почесал я затылок. — Просто оставил. Я бы, если бы ты не попросила, его бы даже с собой не брал. Я вообще думал его на стеночку повесить у себя, ну, как сувенир. И табличку памятную. — О, боги! — Пробормотала ошарашенная Селестина, выпучившись на меня. — Все, Вальдемар, ничего больше не говори, а то я просто с ума сойду. Схватившись ладонью за лоб, забегала туда-сюда, бормоча. — Божественный меч, на стенку, сувенир! Тут она остановилась и, повернувшись ко мне, с отчаянием произнесла. — Ты разве не понимаешь, что такое бывает раз в несколько сотен лет, чтобы воина дарил оружием? — Он мне еще и амброзии налил. Похвастался я, кивнув. «Целую кружку выпил». Пару минут она молча смотрела на меня, затем упавшим голосом произнесла. «Ты не врешь». «А зачем?» — пожал я плечами. «Мы с ним нормально общий язык нашли. Он даже по моей просьбе моего хорошего товарища, магистра, своей ладонью отметил». Эту информацию она переваривала еще дольше. Честно сказать, на женщину было больно смотреть. Настолько сильно было ее отчаяние, проглядывающее сквозь маску бесстрастности. Нет, такого просто не может быть, застонала она. Просто не может, если только. Тут она вздрогнула, глаза ее расширились, и она, охнув, тихо произнесла: Ты, не его сын. Вот это не знаю, тут же ответил я. Сама понимаешь, во время зачатия я не присутствовал, по крайней мере, как личность. Почему-то мне казалось, что хуже не будет, если кое-кто из моих знакомых женщин будет считать меня сыном бога. Рогырда, теперь вот Селестина. Пантика помогает мне в академии, а графиня Вейст теперь, думаю, куда охотнее будет помогать мне здесь. Тем более, я же не собираюсь ей врать напрямую. По сути в том, что воин мне папаня решила она сама, а я, не сказав ничего неопределенного, только укрепил ее в этом выводе. «Теперь я понимаю». В глазах ее что-то мелькнуло, и меня посетило какое-то странное чувство. А затем, решительно взяв меня за руку, она потащила за собой, прямо вместе с сумкой и мечом. «Вообще...» — поспешил я ей сказать. — Я всем говорю, что я паладин. — Кто? — уточнила она, продолжая целеустремленно куда-то бежать. Э, — Ну, святой воин, поборник, которому его божество оказывает поддержку для искоренения зла. — Сам придумал, — покосилась на меня женщина. — Ну да, — кивнул я. — Думал, даже, может, какой орден паладинов создать? — Ну, как организацию со своим уставом, традициями. — Я знаю, что такое воинские ордена. — оборвала меня графиня-адмирал. — При каждом дворе какой-нибудь орден да есть. У нас это стража севера, а в империи, к примеру, сыны империи. — С фантазией у них не особо было, — заметил я. — А тут особая фантазия не нужна. Мы как-никак не порос какой-нибудь. сых с их орденом носка. — Какого носка? — удивился я. — Княжеского фаворита, — буркнула Селестина. С правительницей во время бала уединился, а когда все спохватились и начали их искать, так торопился одеваясь, что забыл носки одеть и сунул в карман. А в танце тот выпал, что все заметили. И княгиня, чтобы прикрыть конфуз, сообщила, что это ее носок, и надела на ногу. С тех пор у них есть женский орден носка. «Ты смотри», — хмыкнул я, вспоминая земную историю с английским орденом подвязки. «Вот-вот, но с Орденом Паладинов эта мысль интересная», — заметила женщина. «Только у меня времени нет, чтобы им заниматься», — пожаловался я. «Исследования и обучение все время съедают». «А зачем тебе им заниматься?» «Как магистр Ордена ты можешь переложить основные обязанности на совет командоров». «Либо командора, пока он будет один». «Осталось только найти этого командора», — хохотнул я. Но тут же осекся, когда увидел острый взгляд женщины. Паладинами могут быть только отмеченные воином, так? уточнила она. Ну, вероятно, да. Значит, записывай меня тоже в паладины и производи в командоры, а остальное сделаю я. Э, ну ладно. А куда мы, собственно, идем? Уже пришли, произнесла Селестина. остановившись у массивных дверей, охраняемых двумя крепкими и суровыми на вид стражами. Распахнув створки резким рывком, она с усмешкой предложила «Входите, магистр!». Похоже, для нее Орден Паладинов и мое в нем главенство стали свершившимся фактом. Видимо, мое «Ну ладно!» она восприняла как полное согласие. Как-то неожиданно и очень быстро. Без долгих обсуждений, взвешивания всех «за» и «против», разработки устава и кодекса поведения. Вот так. Раз — и орден уже есть. И пусть в нем нет еще ничего, но, видимо, даже простого слова для графини-адмирала оказалось достаточно. Я мысленно покачал головой, но женщине подыграл. «Благодарю вас, командор». В глазах стражи мелькнул тщательно скрываемый интерес. но они были достаточно дисциплинированы, чтобы никак более его не выказать. Что, однако, не убережет от рождения множества слухов самого различного толка, стоит этим двоим оказаться в казарме. И почему-то мне показалось, что Селестина сделала это специально. Правда, стоило мне войти, как все мысли из головы мгновенно улетучились, оставив только одно сплошное «Вау!». Ибо оказались мы в самом настоящем арсенале, но не обычном, а, так сказать, элитном. Потому что к находившимся там доспехам весьма и весьма подходил эпитет «дорого-богато». «Магистр ордена паладинов должен одним своим видом внушать страх и благоговение», — торжественно произнесла графиня-адмирал. «Ух ты!» — зачарованно произнес я, оглядывая сверкающие доспехи. «И откуда столько?» Но граф Вейст был самым богатым дворянином королевства. Прищурившись, произнесла Селестина. «Его род приумножал богатство столетиями. В один момент оказалось, что он даже богаче короля. Это не могло не беспокоить моего брата. Поэтому пришлось мне стать графиней Вейст». «Так ты вышла за графа Вейст замуж», — осенила меня. нет!» — весело расхохоталась та. «Я его убила». «Я осекся». «В честном поединке ты не подумай», — поспешно добавила Селестина. «Как раз вскрылось, что он готовился устроить переворот в королевстве и самому стать королем. Но не успел. Я раньше высадила в столице отряды своей морской пехоты. Мы блокировали его дворец и казармы, а наемников, что он тайком собирал, разоружили. Я предложила ему два варианта». Или он до последнего сидит в замке, который мы все равно возьмем штурмом и всех, включая его, перебьем. Или он выходит со мной на честный поединок, и тогда его люди и семья останутся живы. Пусть и лишены всех должностей, званий и привилегий, но живы. Он выбрал второе. «А его семья?» — уточнил я. «Я свое обещание выполнила», — пожала плечами женщина. «Они живы. По крайней мере, были». Им выделили участок на границе с мертвыми землями, дали провизии, инструменты и немного золота. Все остальное зависит уже от них самих. «Жестоко», — покачал я головой. «Но справедливо», — жестко ответила Селестина. Ненароком я подумал, а был ли заговор на самом деле. Но в любом случае становиться богаче короля — так себе стратегия, как и пытаться заработать большее влияние. Тут подозрение в желании подсидеть появится у любого, каким бы верным ни был вассал. История таких примеров знает массу, вспомнить хотя бы, чем кончил орден тамплиеров. Но меня ждали доспехи, поэтому я выкинул историю графа Вейста из головы и принялся осматривать содержимое арсенала. И скажу честно... Мое нутро историка буквально плясало и пело от возможности прикоснуться к такой красоте. Тем более многие доспехи и правда сильно отличались по стилю, опытному взгляду давая понять, как эволюционировала местная военная мысль. Особенно четко это было видно по зачарованной броне. Та, над которой поработали магии, была совсем другой, похоже, позднего периода, сто-двестилетнего. Слишком вычурная и тонкая, вызывавшая у меня ощущение подделки, словно это реквизит для какого-нибудь фильма. Там даже бронелифчик классический, одна штука был. Почти такой, как его рисуют всякие художники фэнтези. Поэтому, пройдя мимо самой помпезной и вычурной брони, я остановился у ряда, отличавшегося куда большей практичностью. «А чем тебе не понравились те?» полюбопытствовала Селестина. Какие-то они слишком...» Я задумался, как облечь ощущения в словесную форму. Через чур даже, я бы сказал. Расфуфыриться, как петух, и слепить всех по залученным гульфикам — это не мое. Но именно они имеют мощные зачарования, которые защитят лучше, чем любая обычная броня. Я постучал по толстой, как бронеплита Керасия без украшений, что висела на стойке передо мной. Послушал гулкий глухой звон, солидный, как у колокола, усмехнулся. Зачаровать можно и самому. Практикум как раз студентам устроить по зачарованиям. Это не проблема. А вот чтобы выглядеть, как положено паладину, тут надо подумать. Но уж точно не сверкать, как елочная игрушка. Поэтому всю по золоту сразу нафиг. Я прошелся вдоль ряда, разглядывая представленный ассортимент. Как бы ни хотелось облачиться во что-то подобное броне космодесантника из сорокатысячника, но мне, как магу, нужно было искать компромисс между подвижностью и защитой. Желательно в сторону подвижности, а значит глухие латы отпадали сразу. Вот только чем больше я ходил туда-сюда, тем больше приходило понимание, что ничего из представленного не подходит. потому что сковывает движение. Даже парадные доспехи, подстать стать какому-нибудь императору, оставались консервной банкой, в которой передвигаться я буду, как какой-нибудь робокоп. А оно мне не надо. Поэтому в третий раз, обойдя все по кругу, я остановился у бронелифчика, задумчиво его разглядывая. — Нет, — с легким удивлением произнесла Селестина. — Хм, да... Подумав, качнул головой я. «Нет!» — в голосе женщины послышалось возмущение. «О, да!» — еще более решительно кивнул я. «Нет!» Возмущение сменилось трагическими нотками. «Да, Селестина, да!» — ответил я, окончательно все решив. И, поставив на пол сумку, сдернул броню с постамента. Сказать, что это было сделано исключительно для женщин, по его внешнему виду было нельзя. Скорее, я бы охарактеризовал его как некий унисекс. Короткая кераса выполнена была в виде сплошной выпуклой грудной пластины, достаточно толстой, с проемами под руки по бокам, и задней, анатомически выгнутой чуть потоньше. Живот был полностью оголен. Заканчивалась она, по сути, на солнечном сплетении. Однако, несмотря на несерьезный вид, имела весьма интересные зачарования, обеспечивающие магическую защиту не только поверхности керасы, но и остального тела носителя. С таким плетением я еще не сталкивался, и хотелось оценить его работу, и, возможно, изучить, для использования в будущем. «Вальдемар, но это же неприлично!» — попыталась вразумить меня графиня Адмирал. «Зато дешево, надежно и практично». хохотнул я вспомнив крылатую фразу моего мира это же не броня это черти что давнее на людях показаться стыдно засмеют зато нигде не мешает покрутил я нагрудник так и эдак поставил он ног затем принялся раздеваться что ты делаешь женщина отступила на шаг со все возрастающим недоумением глядя как и я снимаю последовательно мантию кольцоны и рубаху оставаясь в одних трусах «Примерить хочу», — приостановившись, пояснил я. «О, боги!» Селестина прикрыла ладонями лицо. «Вальтемар, в одних трусах и в этом, если ты выйдешь отсюда, наш орден точно назовут как-нибудь по-другому». «Не надо так плохо обо мне думать», — укорил я женщину. «Конечно, не на голые трусы я ее напяливать буду. У меня есть имперская мантия боевого мага». Достав из сумки, я продемонстрировал ее. Затем натянул на тело. Мантия легла как вторая кожа, обтянув тело словно перчаткой, а уже поверх нее я и приспособил нагрудник, дополнительно усилив таким образом общую защиту. Ну как? Покрутился я перед ней. Хм. Селестина, весьма критически оглядев меня в новом брикиде, все же вынуждена была признать, что выглядит совсем не так плохо, как представлялось. Ты знаешь, необычно. Вроде и не маг, но и не чистый воин, нечто среднее. «Вот — Вот-вот, — довольно кивнул я, — потому что паладин — это будет воин, владеющий божественными заклятиями, этокий гибрид. — Это какими заклятиями? — А потом придумаем, — отмахнулся я. — Пока остановимся на таком образе паладина. Взяв у нее меч, я пафосно вытянул его вперед. Скинув голову, веско произнес — Добро победит зло, поставит на колени и жестоко убьет. Хороший девиз, — одобрительно кивнула Селестина. Выбьем по краю герба. Ну а пока, — убрал я меч и принялся раздеваться, — надо решить, где и как будем проводить студентам практику. А то доспехи доспехами, но мы сюда не за этим приплыли.